Глава 23. В лесах Белоруссии. Старшина ушел, а я еще сидел, задумчиво глядя на тлеющие угли. И было отчего быть таким задумчивым. Больших иллюзий по поводу старшины и тех, кто записался в эту самую дружину, я не испытывал. Далеко не факт, что те, о ком говорил Плужников, пойдут за ним на верную смерть. А ведь это так и есть. Это задание для смертников. Детей мало освободить, надо еще и вывести их в безопасное место. Да хоть бы и в лес. И немцы просто так нас с детьми не выпустят, а значит, кому-то, и, скорее всего, большинству, придется остаться, прикрывать и отвлекать преследователей. И вот у тех, кто останется, шансов уцелеть практически нет. Согласятся ли те, кто однажды уже смолодушничал на такой расклад? Лично я не уверен. Надежды на партизан тоже нет. Сколько мы здесь уже наводим шороха, но так и не встретили ни одного. И ни от кого из захваченных немцев и полицаев о них не слышали. Нет, время от времени где-то, по слухам, подрывали рельсы, пускали под откос поезда, обстреливали колонны. Но в нашем районе, кроме тех случаев, когда отметились мы с Ритой, больше ни о чем слышно не было. Может, в районе Жлобина повезет повстречать их. Гость ушел. Все тихо. Пума, как всегда, подкралась бесшумно. «А это что такое?» Кивнула она на так и оставшийся лежать чуть в стороне мешок, который приволок старшина. «Это подарок для партизана. Сапоги. Новые». «А он думает, что здесь отряд? Ты ему не сказал?» «Я не стал разубеждать его. Пусть пока будет уверен, что есть еще кто-то, кроме нас с тобой». Надежда на то, что удастся воспользоваться укрытым в лицу мотоциклом, не оправдалась. Хваленая немецкая техника на отрез отказалась заводиться. Было бы побольше времени, я бы его оживил. Но вот времени-то как раз и не было. Ну что же, придется выдвигаться в пешем порядке в надежде, что по пути удастся экспроприировать транспорт у немцев. Да и, так скажем, полезную нагрузку придется несколько скорректировать. Во всяком случае, пулемет придется оставить. Выйти в дальний рейд мы смогли лишь через трое суток. Помешал проливной дождь, который, как назло, лил без передышки все это время. Все три дня мы отсыпались в прок Все, что возьмем с собой, было приготовлено нами в первый же день. Рита... Накинув на плечи полностью уложенный немецкий маршевый пехотный ранец, пристегнутый сверху скаткой из одеяла и плащ-палатки, повесив на шею автоматы, застегнув ремень с с пистолетом и подсумком с автоматными магазинами, покрутилась, походила туда-сюда, насколько позволяли условия, и заявила, что запросто сможет тащить еще и пулемет. Пришлось охладить ее пыл. Тащить она его может и сможет, но недолго и недалеко, а вдобавок еще и не быстро. А мы и так задержались из-за ливня. И вообще пулемет — это дело наживное, как, впрочем, и транспорт. Мы отмахали за 4 дня километров восемьдесят, ночуя под открытым небом, укрывшись плащ-палатками и, перейдя в брод речушку, о которой говорят, что в ней воды воробью по колено, Решили устроить очередной большой привал хоть время едва перевалило за полдень. Завтра с утра нам предстояла переправа через березину и надо было перед этим отдохнуть и о ночлеге подумать какая перекусе. продуктов что взяли с собой осталось мало, а в деревне что попадались по пути, мы заходить опасались. Я едва успел скинуть с плечи раницы винтовку и сесть. Я где-то совсем рядом раздался выстрел, и пуля неизвестного стрелка впилась в дерево, к которому я прислонился, прямо рядом с моим ухом. Ульбиту, которую я выполнил, перекатываясь за дерево, позавидовал бы любой цирковой гимнаст. Рита тоже мгновенно распласталась по земле и словно ящерка юркнула в сторону. «Миг, и ее уже не видно». Лишь чуть заметно шелохнулась в стороне высокая трава. А неизвестный стрелок все никак не унимался. Еще одна пуля впилась в ничем не повинное дерево. Чтобы не дать стрелку возможности перевести внимание с меня на окружающее, я взял автомат, который попросту не успел снять с плеча, Заствол и попытался, вытянув руку, зацепить рукоятью за лямку лежащего в стороне ранца. Со второй попытки это получилось, и я потянул рамец на себя. Трава колыхнулась, и раздался очередной выстрел. Я продолжал потихоньку тащить на себя, а стрелок еще трижды выстрелил, прежде чем все стихло. Прошло еще чуть больше минуты, и с той стороны, откуда стреляли, раздался чуть слышный свист. Я выглянул из-за дерева и увидел Риту ведущую скрюченного в позе ласточки заломленными назад руками стрелка. При этом руки ему она скрутила ремнем его же винтовки. Пока Рита конвоировала неизвестного, я осмотрел свои пожитки, и увиденное заставило меня выдать малый боцманский загиб. Да с такой экспрессией, что трава начала слегка вянуть вокруг. Этот Вильгельм Вильгельмтель местного разлива Умудрился попасть прямиком в оптический прицел моей винтовки. И мало того, что оптика в хлам, так еще и затвор покорежила. В общем, это теперь не оружие, а металлолом с добавлением небольшого количества дров. «Ты что же, сукин сын, наделал?» Накинулся я на стрелка сразу, как его привела Рита. «Ты за каким?» «Я, извиняюсь, бананом материальную часть уничтожил!» «Я где теперь другую такую винтовку должен искать, по-твоему?» Стрелок, а им оказался молодой парень, совсем еще пацан, лет 16, из-под с ненавистью смотрел на нас и чуть слышно бурчал себе под нос. «О, гады фашистские! Даже ругаться по нашински выучились!» «Фу!» — сплюнул я и глубоко вдохнул, успокаиваясь. «Ты кто таков будешь? Почему стрелять не с того ни с сего начал?» «Да пошел ты, гад!» — парень говорил с характерным гакающим говором. «Ничего я вам, фашистам, не скажу!» «Товарищ майор, разрешите?» Чуть заметно улыбаясь, кивнула Рита на своего пленника. «Действуйте, сержант! Только так, чтобы он говорить после мог!» «Говорить он точно сможет, а вот все остальное...» Рита с кровожадной улыбочкой посмотрела на стоящего у дерева парня, отчего он невольно сглотнул. «Да, умеет она с людьми работать...» Покрутив на ладони нож и полюбовавшись на игру солнечных бликов на отточенном до бритвенной остроты лезвии, она, покачивая бедрами, подошла к парню и, перехватив нож прямым хватом, как мне вначале показалось, резко ударила ему вниз живота. Парень от неожиданности икнул и, выпучив глаза, опустил взгляд вниз на остановившееся в миллиметре от его паха острие. «Я тебе сейчас все хозяйство твое отрежу и перед тобой положу, чтобы ты видел, если не будешь отвечать на вопросы товарища майора. Ты меня хорошо понял?» Рита говорила совершенно спокойно, словно каждый день подобным занималась, да еще и со своей фирменной улыбочкой. И от этого становилось еще страшнее. Парень быстро-быстро закивал головой. «Я понял!» все понял? А вы точно не немцы? Ты что, дурак? Рити явно начала это все надоедать. Ты где видел немцев в одиночку шатающихся по лесу? Тебя как звать-то? Так это... Семка я, то есть Семен. А можно меня развязать? А то рукам больно. А ты дурить не будешь? не Рита развязала парню руки и отвернулась, убирая нож в ножны. Чем он и воспользовался, тем более, что открытая кобура у нее на поясе так и манила к себе. Выхватив Вальтер, он отпрыгнул в сторону и, вскинув оружие, нажал на спуск. «Щелк-щелк!» — сказал пистолет, из которого загодя был вынут магазин. Незадачливый стрелок в недоумении посмотрел на пистолет в руке. «Товарищ майор», — со вздохом произнесла Рита, — «можно я ему хоть шею намылю как следует?» «Не нужно», — усмехнулся я. «Думаю, Семен уже все понял. Будь мы немцами, так давно бы его уже пристрелили, а перед этим на ремни порезали». «Ну а ты, дружок, иди сюда, садись и рассказывай. Не то отдам пуми на съедение». Рита для убедительности клацнула зубами и заливисто засмеялась, глядя на вздрогнувшего парня. Увы, но мои ожидания не оправдались. Семка не был партизаном, хотя и страстно этого желал. О том, что они где-то поблизости есть, он догадывался, но лично так и не встретил, несмотря на то, что облазил все окрестные леса. Он, может, так и отправился бы на поиски партизана, но было одно но. И это самое но звалось дядька Панкрат, у которого жил Семка и который пообещал нещадно выпороть его, если он только помыслит о том, чтобы уйти. «Так-то он мне не родной дядька», — рассказывал Семка. «Он меня к себе забрал» когда в тридцать первом годе мамка с папкой с голоду и от болезни померли. Я тогда совсем малой был, четыре годка тогда исполнилось. И сам чуть Богу душу не отдал, да как-то выжил. Так с тех пор и живу у него, да помогаю. А выпрать он может запросто. Рука у него тяжелая, а силушкой Бог не обидел. Да только я все едино на месте не усижу. Вот ей-богу, уйду с вами в лес. Я, знаете, уже сколько фашистов набил. Штук двадцать точно. Ну, может и не двадцать, но десять точно. Он стушевался под насмешливым взглядом Риты. «Ну ладно. Пять. Я дядьке говорю, что иду силки проверить, а сам винтовку беру из потаенного места и к дороге, али к чугунке сбегаю. А там стрельну раз-другой и текать. Пятерых немцев точно застрелил. «Ну ты прям настоящий герой!» Без тени иронии сказал я. «Ты мне скажи, как нам на тот берег реки Березины перебраться? Может, знаешь, где лодка есть?» «Знаю, товарищ командир. У дядьки Панкрата. Только вы сами с ним договариваетесь. А далеко до этого твоего, дядьки, добираться?» Они! замотал голова Семка. «Версты три, может, четыре. Быстро дойдем. Мы с ним на самом берегу Березины живем. Рыбу ловим, да сдавать отвозим в Шацылке, в комендатуру, али на рынок в Жлобин. Только в город ездить далече. И мы редко туда выбираемся. Вы только не подумайте, чего. Дядька немцам не служит. А то, что рыбу сдает, так на то он сказал, что так надо. Зато нам Аусвайсы выдали и в город пропуск дали. О том, что дома у Сёмки не все в порядке, стало понятно задолго до того, как мы этот самый дом увидели. Во всяком случае, виск свиньи, который кто-то явно не расслабляющий массаж делал, было слышно издалека. Виск резко оборвался. Семка аж присел от неожиданности и скинул с плеча винтовку, которую мы ему отдали. «Янтна, чего это, товарищ командир?» Поднял он на меня полные тревоги глаза. «Вроде как Машка наша визжала. Чего, это на она?» Я взял на изготовку автомат и, присев на одно колено, кивнул Рити в сторону источника шума. Пума бесшумно растворилась среди подлеска. Прошло чуть более получаса, в течение которых я едва не силой удерживал порывающегося бежать к своему дому Семена, когда она также бесшумно вернулась. «Там полицаи. Допрашивают какого-то старика», — доложила она. С вами кто-то живет, кроме тебя и твоего дядьки Панкрата? Это уже вопрос к Семке. Ни, замотал он головой. Только мы вдвоем. Значит, допрашиваю дядьку Панкрата, полицаев шестеро. Приехали на двух подводах. Режут всю живность. Ясно. Я на секунду задумался. Семка, ты остаешься здесь и отсюда ни на шаг не сходишь, пока не позову. Это приказ. Понял? Парнишка весь как-то подобрался и кивнул. «Ну, а мы прогуляемся вперед!» Как я и предполагал, полицаи предавали своему любимому занятию — грабежу. В одной из телег, привалившись спиной к колесу, сидел седой мужчина со связанными за спиной руками и кровоподтеком на лице и с тоской смотрел на то, как из избы через двери разбитое окно прямо на землю летит разная домашняя утварь. Прямо напротив него трое полицаев разделывали свиную тушу. «Пан начальник!» — показался в окне еще один полицай. «Та мас здесь ничего, ни грошей, ни ценного!» Тот, к кому обращались из хаты, стоял и курил, лениво посматривая на работу своих подчиненных. «Лучше ищи!» — он замысловато выругался. «Весь дом переверни, но найди!» «Должны быть гроши!» После этого он повернулся к сидящему на земле хозяину дома. «Ну что, сам отдашь или нам спалить тут все?» «И где этот твой племянник? Куда спрятался?» «Молчишь?» «Ну смотри, сам себе хуже делаешь. Помирать тоже можно по-разному. Можно быстро, а можно так, что смертушка за избавление покажется». Что ответил пленник, я не расслышал, но его ответ явно не понравился главарю. Он принялся пинать ногами беспомощного старика, при этом злобно что-то приговаривая. «Работаем. Главного живьем!» Бросил я и метнулся влево. Пума начала обходить постройки справа, чтобы незаметно подобраться к входной двери в дом. Укрывшись за сараем, Я выждал немного и, вскинув автомат к плечу, выскочил из-за угла. Полицаи, что занимались свиньей, даже не успели понять, что их убило. А вот главарь оказался расторопнее. Он резко метнулся в сторону и, обхватив сзади за горло поднявшегося с земли старика, прикрылся им как живым щитом, при этом направив пистолет в мою сторону. Не выстрелил он лишь потому, что на секунду замешкался, увидев перед собой немецкого солдата. Эта заминка и стала для него роковой. Молнии мелькнул в воздухе нож и вонзился ему в спину чуть выше правой лопатки. Пистолет выпал из руки. Я, не мешкая, подскочил к главарю и, оттолканув от него старика, что есть силы, ударил полицая кулаком в живот. «Все». «Клиент готов». С крыльца спустилась довольная Рита. Судя по тому, что в хате не стреляли, она опять работала своим любимым ножом. Быстро оглядев поле боя, я посмотрел на Риту. Чего-то явно не хватало для полноты картины. «А где...» Мы произнесли эту фразу одновременно, глядя друг на друга. И тут со стороны леса прогремел выстрел, после чего откуда-то из-под крыши сарая свалилось еще одно тело. А вот и шестой, которого я потерял. Ну а Семка получит вначале хорошего леща за неисполнение приказа, а потом благодарность за умелые действия и меткую стрельбу. Эх, баня... Только так, исключительно с большой буквы. Тот, кто провел в лесу, где из водных процедур доступно лишь купание в холодном ручье, хотя бы пару-тройку недель тот меня поймет. С банькой растарался Панкрат Филиппович. Вернее, сначала, едва ему развязали руки, он отвесил семке увесистый подзатыльник, от которого тот едва не полетел на землю. А потом отправил его за водой топить баню. «Чего стоишь, рот раззявил? Не видишь? Гости у нас! Им баня сейчас точно не помешает!» Казалось, наличие на его подворье кучи трупов и одного стонущего нисколько не заботит раненого Панкрата. А вот Сёмку явно потряхивало. Похоже, смерть вот так на расстоянии вытянутой руки он видел впервые. «Не боишься, Панкрат Филиппович, что мы немцы?» Я, чуть прищурившись, смотрел на него. не мил человек, вы не немцы», — усмехнулся он. «От немцев так лесом и костром не несет, как от вас. Да и девка твоя больно, ушибка боевая. У немчуры таких нет». В это время Рита вязала руки раненому главарю полицаев. Полицей уже пришел в себя и скрипел зубами, с ненавистью глядя на нас. Перевяжите, суки!» — зло прошипел он. «Кровью же истеку!» Панкрат подошел к полицаю. «Эх, Пашка, Пашка! Как был ты дураком, так дураком и помрешь!» Остроил из себя честного коммуниста, борца с врагами народа, активистом был!» «Помнишь, как ты в тридцать седьмом написал донос на Ковалева, а потом вселился в его дом? А Микулешну помнишь, на которую ты тоже донос написал? И все из-за того, что ее сын когда-то в детстве тебе накостылял хорошенько. А теперь ты совсем опоскудился, к немцам во служение пошел! фу Сплюнул он под ноги. «Это меня не совести!» оскалился полицей. «Думаешь, сам чистенький останешься? Или надеешься, что когда большевики придут, они не узнают, что ты агент-коменданта, так что болтаться тебе на березе? Жаль, я этого уже не увижу». «Знаешь его?» — спросил я у Панкрата. «Так кто ж его не знает?» — усмехнулся тот. Он до войны главным активистом здесь был, все врагов народа выискивал. Сколько честных людей по лагерям из-за него отправили не пересчитать. Как немцы подошли, он пропал был. Мы уж думали, с нашими отступил, а он через месяц объявился аж целым начальником полиции. Из допроса полицая стало известно, что виновником их визита на хутор Панкрата стал Семка. Попался он кому-то на глаза сегодня утром, когда пошел на свою охоту. Но этот кто-то донес проезжавшим по своим делам полицаем. Полицаи, в свою очередь, решили наведаться на хутор Панкрата и на месте изловить Семку. И все бы у них получилось, не ни норовись, новоявленный партизан, на нас и не подоспей мы вовремя на хутор. Самым смешным во всем этом было то, что Семке не нужно было рыскать по лесам в поисках партизан, чтобы присоединиться к ним. Партизаны оказались рядом, буквально руку протяни. Панкрат был связняком у подпольщиков. Более того... Он был одним из тех, кого задолго до войны готовили к подпольной работе. И он, и наш схорон были, что называется, из одной оперы. С началом войны о Панкрате вспомнили и приказали остаться на оккупированной территории в качестве связного. Даже соответствующий документ выдали, отпечатанный на шелке. Полицая Панкрат после допроса пристрелил сам. Мы втроем погрузили трупы, предварительно раздев их до исподнего, на одну из телег, после чего увезли подальше к заросшей заводе и побросали в воду. Пощая, раки да самы порадуются! Все какая-то польза от этой падали!» Панкрат по обыкновению своему плюнул вслед последнему скрывшемуся в воде полицаю. А «Лошадок с телегами!» Я завтра его господину-коменданту сведу. Скажу, в лесу повстречал без хозяев. А то как же? Не просто же так я в его агентах числюсь. Жизнерадостно рассмеялся он. Так, про агента это правда? Конечно, правда. Как есть, являюсь агентом. Докладаю господину-коменданту о всяких подозрительных личностях, что по лесам шастают. «Уже сколько раз они полицейских за партизан принимали и, бывало, постреливали», — со смешком в голосе рассказывал Панкрат. «А я что? Я увидел каких-то людей с оружием в лесу и докладываю, как есть, а кто они, то мне неведомо. Да и кто, окромя партизан, по лесам бродить станет?» «Господин комендант даже хвалил за бдительность» но велел впредь внимательно смотреть, кто есть кто. Мы ехали на телеге обратно на хутор. «Хитёр ты, Панкрат Филиппович!» — хмыкнул я. «Так с волками жить, сам знаешь как. Ты спрашивай, что хотел, вижу же, что вопросы имеются. Мне нужна связь с партизанами». «А где же я её тебе возьму? Что есть партизаны поблизости, я знаю». Но связи с ними у меня нет. Да и на что они тебе, партизаны эти?» Панкрат мельком глянул на меня. Но мне показалось, что под рентгеном побывал. «Концлагерь хочу освободить. Детский». «А, как? «Рассказывай». И я рассказал все, что слышал от старшины. О госпитале в Красном берегу о детях, у которых выкачивают кровь для немецких солдат. «Это не может быть ошибкой или дезинформацией», резко перешел на деловой тон Панкрат. «И куда только подевалась его деревенская сущность?» «Уверен, что это правда. Да и проверить не так и сложно». «Проверим. Все проверим». Панкрат на какое-то время задумался. Вон оно, значит, как. О том, что немцы детей у родителей отбирают и в Красный Берег свозят, я слышал. Также слышал, что их потом в Германию отправляют. Только я думал, увозят на работы. А оно вон как. Детей развозят по другим госпиталям в качестве живых резервуаров с кровью. Ладони Панкрата с силой сжались в кулаки. Минуту спустя он протяжно выдохнул, успокаиваясь. «А теперь рассказывай, кто ты таков будешь. А то про меня ты знаешь. А вот я про тебя и твою деваху нет. Майор Копьев, зовут Илья, летчик. Позывной 13-й, был сбит при выполнении задания. Решил здесь, в немецком тылу, дождаться, когда фронт подойдет поближе, а пока насколько возможно наносить вред немцам». Со мной сержант госбезопасности Гнатюк, зовут Рита, позывной Пума. Ну и добрая. По я, чем тебе можно помочь. Когда мы вернулись на хутор, здесь уже мало что напоминало о произошедшем. Двор был прибран, все вещи, что полицаи выбросили на улицу, занесены в дом. Даже стреляные гильзы и те собрали от греха подальше. Семка стоял над тушей зарезанной свиньи и шмыгал носом. Жалко. А потом была жарко натопленная баня, в которой я до скрипа кожи отмылся и, поддав пару, развалился на полке. Похоже, меня разморило, потому что я не слышал, как скрипнула дверь. Очнулся от того что что-то нежно, мягко, упругое прижалось к моему боку, и чья-то рука заскользила по груди, опускаясь все ниже по телу. Я успел перехватить нахальную ладошку в самом низу, но молодое здоровое тело уже предательски отреагировало на эту нежную агрессию. А потом мы, завернувшись, просто не сидели в предбаннике и пили ядреный квас. Я старался не смотреть на довольную Риту. Мне было откровенно стыдно. В своей прошлой жизни я был однолюб. Единственной моей женщиной была моя жена. В этой жизни, насколько я помнил ее до своего вселения в это тело, у Копьева тоже с такими отношениями было, мягко говоря, не густо. А у меня теперь и здесь была жена. И изменять ей я не собирался. «Видимо, Рита что-то такое прочитала у меня на лице». «Илья, не переживай ты так». Она положила ладонь мне на плечо и не скажу, что это было неприятно. «Твоя жена ничего не узнает, если сам не расскажешь. И не думай ни о чем. Война все спишет. Сегодня мы живы, а как будет завтра, нам знать не дано. Так пусть этот маленький миг счастья останется с нами». На следующий день с самого раннего утра Панкрат на двух подводах, тех, на которых приехали полицаи, привязав к ним свою лошадь, уехал в шацылки, чтобы там сдать господину-коменданту якобы найденные в лесу подводы. Заодно со словами «Чтоб им насмерть подавиться, родом проклятым», закинул в одну из подвод заднюю свиную ногу и бутыль самогона литра на три. Вернулся он под вечер верхом на своей лошадке. «В Жлобин поедете через три дня, когда я вернусь». Комендант приказал прочесать ту местность, где я, по моим словам, нашел подводы. «Так что меня эти дни не будет, и вы тут с Сёмкой хозяйничайте. Он знает что да как. Нужно заготовить рыбу и мясо накоптить. Не пустыми же вам в город ехать». А я немцев до да Халуев их по лесу у озера Большого повожу. Специально туда крюк сделал с утра, да наследил как следует. Пусть там побегают, а вось умаются. Три дня прошли в сплошных хлопотах. Мы вытаскивали сети, потрошили рыбу, солили и коптили ее. Также закоптили сало. Онкрат вернулся уставший, но довольный. «Ох, и помотал я их!» — со смехом рассказывал он, за обе щеки уплетая тушеное мясо с картошкой. По всем буреломам до да болотом провел, умотал их так, что на ногах еле держатся. Даже господин комендант похвалил взорвение. Насчет покойничков тех решили, что они к партизанам подались и, скорее всего, и до того на партизан работали. Теперь к полиции из местных у немцев веры никакой. А вы завтра с утречка собирайтесь. Семен с вами поедет, заодно и покажет, что и где в городе. Господин комендант выписал мне пропуск на его имя на базар. В городе найдете фотомастерскую Агдашева Павла Сергеевича. Она рядом с рынком. Передадите хозяину привет от бабки Аграфены, да скажете, что она прихворала, но велела кланяться. Он ответит, что вы ошиблись, и он никого с таким именем не знает, это отзыв. Если скажет, чтобы кланялись в ответ, то немедленно уходите оттуда. Все запомнил. Дождавшись моего кивка, он продолжил. «Расскажешь фотографу все, что мне рассказал. Там и порешаете, что делать дальше. Семку потом обратно отошлете». «Обратно, я сказал!» Хлопнул ладонью по столу Панкрат, видя недовольную физиономию Семена, и обратился уже к нему. «Не вздумай там остаться! Хватит! Из-за тебя и так чуть все дело на смарку не пошло!» «Вот, трубах передашь Савельевне записку от меня. Еще одно письмо отдашь в городе Анне Федоровне». «Так, боец, в чем дело?» Вмешался я, видя недовольно бурчащего себе под нос Семку. «Тебе командир твоего подразделения отдал боевой приказ. Какие могут быть пререкания? Ты хотел по-настоящему бить фашистов. Так тебе такая возможность предоставлена. Ты сейчас не просто пацан с хутора» а боец специального подразделения. И не важно, что ты не на фронте и не в лесу в партизанском отряде. Сейчас везде фронт, в том числе и прямо здесь. Фронт без флангов. И твое место именно здесь. Вопросы есть, вопросов нет. Исполнять приказ». Примерно два километра пришлось вдвоем с семкой грести до расположенной на берегу Березины деревни Отрубы на большой деревянной лодке, загруженной так, что она едва не черпала бортом воду. Ума не приложу, как он потом будет один выгребать на ней. Хотя лодка будет пустая, так что должен справиться. Тем более, как он сказал, не впервой. Едва пристали к мосткам как Семка куда-то убежал. Местные посматривали на нас настороженно. Их можно понять. Мы с Ритой были в черных куртках полицаев с повязками на рукаве. Я даже прихватил документы одного из полицаев с более-менее похожим лицом на фотографии. Теперь я Николай Порченко. Для беглого осмотра сойдет, а довдумчивого доводить не нужно. Хотя и на такой случай Панкрат меня кое-чем снабдил. Уже на берегу он вложил мне в ладонь металлический овал, на котором я с немалым удивлением прочитал «Жетон агента Гестапо государственной тайной полиции в нацистской Германии». Внизу был выбит номер, а на обратной стороне немецкий «Орел со свастикой». Я не сразу понял, что это такое, А когда до меня дошло, я удивленно посмотрел на Панкрата. По случаю достался, пожал он плечами. Мне он без надобности, а тебе может изгодиться. Семка вскоре вернулся с телегой, в которую была запряжена самая настоящая кляча. Даже мнение особо разбирающемуся в лошадях было понятно, что лошадка за свою жизнь изрядно поработала и ей бы дожить свои деньки спокойно, но приходится таскать телегу. Семка заметил мой скептический взгляд. «Та вы не сомневаетесь. То лошадь только выглядит так, как кляча какая немощная. На самом деле она сильная и резвая, зато на нее никто не позарится, проверено уже». Перегрузив все из лодки в телегу, Поехали на другой конец деревни и остановились у крепкого пятистенка. Из ворот вышла пожилая женщина. «Вот Глафира Савельевна!» — обратился к ней семка. «Те самые люди, о которых дядька Панкрат писал. Проходите в хату!» Женщина повернулась и пошла в дом. «Да, что-то неласково нас встречают. Панкрат просил помочь вам». Она мельком глянула на Риту. Пойдем, дочка, я тебя одежу дам. Негоже, девке, в мужицком ходить. Подозрительно это. Вскоре Рита вышла к нам уже в образе деревенской девушки, и, надо сказать, нормальная женская одежда и шла. Хотя, как говорят, на красивую женщину хоть мешок картофельный надень, она от этого менее красивой не станет. А Рита, что греха таить. Была красавица. Не зря же и Сёмка, нет-нет, да посматривал на нее, когда думает, что его никто не видит. «Вот здесь документы моей дочки», — Глафира Савельевна положила на стол бумаги. «Здесь и Аус Вайс, и справка от старосты». «А дочка как же?» — тихо спросила Рита. «А дочку в Немеччину угнали». «Полгода уже как? А теперь вступайте с Богом». Женщина отвернулась к окну, обхватив себя руками. Мы молча поклонились ей в пояс и вышли. До Жлобина добрались почти без приключений. Почти, потому что в Папоротном нас остановил немецкий патруль. До этого в тех деревнях, через которые мы приезжали, на нас никто особо внимания не обращал, тем более что видели на телеге меня с оружием и повязкой полицая. На этот раз немецкий унтер-офицер попался жутко дотошный. Не понравились ему документы ни мои, ни Ритины, ни Семкины. Он долго на ломаном русском расспрашивал нас, кто мы, откуда и куда следуем. Пришлось выбрать момент, и когда он начал задавать вопросы мне, чуть кивнуть головой в сторону, приглашая его отойти. Немец насторожился, но все же сделал пару шагов в сторону. Я достал из кармана жетон и показал его на ладони так, чтобы больше никто не увидел. После этого я чуть наклонился к нему и на чистом немецком сказал. «Унтер-офицер, вы ставите под угрозу срыва чрезвычайно важную операцию. Думаю, ваше начальство будет явно не в восторге, когда узнает, что это произошло по вине их подчиненного. Сделайте вид, что все в порядке». И дайте команду, чтобы нас пропустили. И хороший вам совет. Забудьте о том, что только что видели. И вообще забудьте о нас. А я, в свою очередь, отмечу в своем рапорте вашу внимательность и отлично поставленную службу. Видимо, связываться с гестаповцем Унтеру не очень-то и хотелось. Поэтому нас тут же отпустили. В Жлобине на въезде в город на посту лишь бегло посмотрели документы и пропустили. Мы доехали почти до самого центра города, переехав через железнодорожные пути, когда Семка завернул в какой-то проулок и подъехал к полисаднику, за которым виднелся небольшой флигель. Слава Богу, доехали! Он хотел было уже перекреститься, но, бросив на меня быстрый взгляд, в самый последний момент передумал. Мы с дядькой завсегда у Анны Федоровны останавливаемся когда в город ездим. Ох, и строгая она! Если честно, то я и сам был удивлен тем фактом, что мы все же добрались сюда. коляча насчет которой я имел очень большие сомнения, показала на деле, что внешность бывает обманчива. Она довольно бодро тянула телегу, и было видно, что это ей не особо и в тягость Анна Федоровна оказалась женщиной лет пятидесяти, о таких принято говорить из бывших. Было в ней что-то аристократическое, что не скроешь ни под какой одеждой или маской простушки. В первый момент она посмотрела на меня с нескрываемой брезгливостью. Семка протянул ей свернутое письмо от Панкрата. Читала она его очень внимательно и, как мне показалось, не один раз. Брезгливость во взгляде исчезла. «Проходите в дом, там поговорим. А вы, Семен, займитесь пока лошадью. Я позову вас, когда понадобится». Едва мы вошли в дом, она начала без предисловий. «Панкрат пишет, чтобы я помогла вам связаться с подпольем. Что еще требуется?» «Приютить на несколько дней», — ответил я. «С фотографом встречались?» Нет, собирался завтра сходить на рыночную площадь и осмотреться для начала. Вам нужно переодеться. В городе много немцев, а полиции из местных мало, и все друг друга знают. Есть во что, или нужно будет принести. Много немцев — это хорошо. Не волнуйтесь, во что переодеться есть. Нужно только все привести в порядок.